Глава двенадцатая Алиса По возвращению домой меня встречает звонкий голосок моей Полиночки. Раздается он из открытых окон дома. Его слышно даже за границей забора. «Мама! Ну ты где? Я к нам гномика привела!» «Не поняла. Какого еще гномика? Только хочу спросить об этом стоящую перед входом дом Машу, что держит Иннокентия на поводке». Но тут до меня доходит. Полина привела в дом Илью. «Здрасте», – здоровается Маша. «Ага, здрасте». На автомате некультурно отвечаю я, улетев в свои мысли и замирая перед входом. Меня этот мужчина не должен же никак волновать. А почему мне тогда не хочется появляться перед ним в таком виде? Откуда желание выйти к нему с прической? Накрашенной и в красивой одежде, подчеркивающей фигуру. И вообще как-то стыдно. Я же, можно сказать, натравила на новосела деда Митью и Сережу. Еще вчера повела себя глупо. Что-то промямлила и убежала. Аж стыдно. И волнительно перед встречей. Неожиданно все как-то. А чем больше откладываешь что-то волнительное и неприятное для себя, будь то разговор или поход куда-то, тем волнительней становится. «Нету мамы!» — слышу очень грустный и расстроенный голос моей малышки. Даже знаю, как она сейчас выглядит. Пожимает плечиками, раскинув стороны ладошки, смотрит грустно, дует губки. «Ничего страшного!» — пронзает пространство такой знакомый мужской голос. Я даже дергаюсь, когда его слышу. «Потом познакомишься со своей мамой. Когда она вернется, передай от меня ей огромное спасибо» «И ее пирожки просто чудо!» Раздаются приближающиеся шаги, сопровождаемые скрипом половых досок. Сейчас мужчина выйдет и... Мне, наверное, показалось. Не может Илюша быть тут. Он не то что пару дней, а пару часов не мог бы без работы просидеть. Голос просто похож. Такое бывает. Следом звучит перестук быстрых маленьких шажков моей дочери. «Стой!» — выкрикивает она вся сама на стол наклою! Я умею! Я бойсая!» обещала за завтлак. «Ся будет!» «Да что же я за хозяйка такая, что не могу гостя накормить?» Стыдно становится, и я решительно вхожу в дом. «Все! Сейчас и извинюсь за инцидент, и, наконец, познакомлюсь!» «Заодно смогу убедиться, что это точно не Илюша!» «О! Мама идет!» Полина услышала мои шаги. Стараюсь принять уверенный вид. Немного улыбаюсь. Приостанавливаюсь. Жаль, до расчески раньше, чем до встречи с гостем не доберусь. И тут я вхожу на кухню и вижу его. Не так. Не его. А его! Все. Я скажу с ума. Непроизвольно констатирую вслух. Очень тихо. Ну, дочка услышала. «Нет, мама, не сходись, гномик настоящий знакомься, это мой завастный гномик!» Полина улыбается вовсю, светится счастьем. «Я тебе планиво говорила!» Видя, что я не реагирую и остановилась, она добавляет. «Ну, знакомься, се. вот он, гномик, это моя мама!» Полина даже пытается подтолкнуть мужчину в мою сторону, но ничего не получается. Мы с ним замерли друг напротив друга с расширенными глазами и шокированным выражением лица. а «Алиса?» – с явным трудом спрашивает у меня он. «Не, поверить не могу. Это не может быть он. Просто не может. Что он тут забыл? Почему приехал? Меня искал? Нас? Он знает о дочке? Этого тоже не может быть!» В то же время я не хочу узнавать ответы на эти вопросы. Хочу всё забыть, сделать так, чтобы этой встречи не было. «Да, мою маму зовут Алиса», — соглашается с гостем Полина. И уже мне. «А это гномик Илюся. Он мне ещё молозиное купить обещал. С Донова?» Я хочу заплакать. Меня просто всё перекручивает. Того и гляди, упаду прямо там, где стою, и разрыдаюсь. Но чудом беру себя в руки. Глаза щиплет, но слез не выпускаю. Илюша не должен понять моих чувств. Не знаю, что у него на уме, но не позволю себе снова поверить в то, что у нас что-то получится. Не позволю Полине поверить в то, что он ее отец. Не хватало, чтобы он и ее бросил ради работы, растоптав ее нежные чувства. Не хочу, чтобы дочка страдала по отцу, которого никогда нет рядом. мам Ко мне подходит Полина, хватает за руку и пытается тянуть к Илье. «Он холёсий. А давайте вы позинитесь?» Не знаю, как мне это удаётся, но на самом лице застывает холодная на эмоции маска. Словно парафин от свечи застыл. Этот хороший гномик уже женат. Холодно и безэмоционально бросаю я. «Но ком?» – расстроена спрашивает дочка на своей работе. Отвечаю я и прохожу мимо смотрящего на меня мужчину. К плите. Я же хорошая хозяйка. Гостя накормлю. Все-таки у него дома точно нечего есть. «Да?» — удивляется, ошарашенная откровением Полина. «А так бывает? Как на лоботе зенится?» «Вот у гномика и спроси», — расставляю тарелки на стол. «Как же мне хочется не только разрыдаться» но еще и треснуть Илюшу по его башке с его красивым лицом. Много раз треснуть, за то, что снова появился. Хочу заорать ему прямо в лицо о том, какой он козел. Алиса, я... Наконец отмирает гость. Он что же, сам не ожидал меня тут увидеть? Или притворяется? Договорить ему не дает Полина. А я знаю как. Он зенился на работе потому что любит долить зывачки. И тут же тянет гостя к столу. Сто стоис, кусай, а потом пойдем молозиное покупать.